С утра Аня съездила в фитнес-центр. Народу там в воскресенье было полно, так что Вера Ивановна была плотно занята, и никто не заметил, как Аня вытащила пакет с ладанкой из скатки с монстерой. О, сказала она Агне, открывшей дверь. «Не зря время и деньги потратила. Похорошела прямо. Этот цвет тебе больше идет». «Да?» — Агния повернулась к зеркалу. «А мне как-то непривычно». «Ну, показывай, что там у тебя?» Спохватилась она и подтолкнула подругу в комнату. Аня положила сверток на стол, открыла его. При этом она почувствовала непонятное волнение, как будто показывала огней не старую серебряную безделушку, много веков пролежавшую в земле, а что-то необычайно важное, что-то, с чем связана ее собственная жизнь. И она увидела, что подруге передалось ее волнение осторожно, бережно прикоснулась к ладонке и тут же отдернула руку, как будто обожглась. «Удивительная вещь!» — проговорила она странно охрипшим голосом и взглянула на Аню с испуганным удивлением, как будто та открылась ей с новой незнакомой стороны. «Необыкновенная вещь! Откуда ты ей говоришь, она у тебя? Я же тебе рассказывала. Сиротин нашел ее в древней могиле». Там был похоронен викинг, что ли. Потом там была перестрелка, и сиротина тяжело ранили. И перед смертью он отдал эту ладонку мне и просил ее хранить, хранить, как зеницу ока. — Да, ты говорила, — протянула Агния, не отрывая взгляд от ладонки. — Значит, сиротин все же нашел ее, эту свою могилу. Надо же! А ему никто не верил, — Никто не принимал его всерьез. Когда Агния произнесла эти слова, до нее дошла их двусмысленность. Сиротин нашел могилу викинга, и вместе с ней он нашел свою собственную могилу, свою собственную смерть. Только теперь, когда она увидела найденный Сиротином артефакт, когда почувствовала исходящее от этой ладонки ощущение подлинности, ощущение глубокой древности. Она поверила, что чудаковатый археолог, к которому никто не относился всерьез, действительно оказался прав и нашел могилу викинга. Огния снова прикоснулась к ладонке и снова почувствовала исходящее от нее живое тепло. Казалось, это было тепло живой, ласковой человеческой руки. Первый раз Агния отдернула руку от неожиданности — но на этот раз преодолела испуг и задержала руку, чтобы продлить это удивительное ощущение. «Ну, что ты можешь о ней сказать?» спросила Аня, когда молчание затянулось. Агния с неохотой убрала руку, склонилась над ладанкой и начала внимательно разглядывать ее. «Почему на ней изображены рыбы?» «Рыба, по-гречески «ихтис», Это древний акроним, то есть монограмма имени Иисуса Христа, состоящая из первых букв слов «Иисус Христос, Сын Божий». «Спаситель», то есть выраженная в краткой лаконичной форме «исповедание христианской веры», — заговорила Агния, не отрывая глаз от ладонки. Кроме того, рыба сама по себе — очень важный евангельский символ, Ты наверняка знаешь, что первые апостолы были рыбаками. Христос насытил народ в пустыне хлебом и рыбами. Рыбу включала трапеза Христа с учениками на Тавериатском озере после его воскресения. Аня внимательно слушала, перед глазами ее стоял умирающий сиротин, который, хрипя и задыхаясь, просил ее сохранить ладанку и отдать ее только правильному человеку. «Что ж, Агния, несомненно, тот самый человек. Впрочем, как ты видишь, здесь изображена не одна рыба, а две, к тому же повернутые головами в разные стороны», — продолжала Агния. «Я не помню точно, но когда-то читала, что такое изображение рыб использовалось в каких-то особых случаях и имело самостоятельное символическое значение. Нужно полистать литературу на эту тему», а еще лучше поговорить с хорошим специалистом по христианской символике. Агния что-то записала на листке бумаги и продолжила. Ниже рыб ты видишь изображен якорь. Это тоже очень важный символ раннего христианства, символ надежды на спасение в вере и на вечную жизнь. Апостол Павел говорил в одном из своих посланий, что надежда — это опора души в христианстве, как якорь, «Опора корабля в бушующем море». Для ранних христиан такие символы, как рыба или якорь, были особенно важны. Раннее христианство не знало икон, изображение человеческих лиц считалось греховным, и все росписи того времени носили символический характер, то есть имели какой-то скрытый смысл, понятный только единоверцам. «В первые века, ты знаешь, христианство было под запретом, власти преследовали приверженцев новой веры». «Ну да, львов ими кормили», — вспомнила Аня. «Ну да». «Так вот, поэтому ранние христиане скрывали свою веру и узнавали единоверцев по таким символам. Рыба, изображенная на кольце или вышитая на одежде. Застежка в форме якоря». «Интересно». Позже христианство стало главной религией, скрывать свою принадлежность к нему больше не было необходимости, но древние символы еще долго сохраняли свое значение. Так что рыбы и якорь на этой ладанке говорят нам о том, что ее владелец, несомненно, был христианином, и что ладанка изготовлена во времена раннего Средневековья. Впрочем, о том же говорит и техника обработки серебра. Вот... Как она попала к тому викингу, это большой вопрос. А что обозначают эти буквы по кругу? Огня внимательно осмотрела буквы, выбитые по внешнему краю ладонки вокруг центральных символов. Я могу только сказать, что эти буквы греческие. Но что они значат, не понимаю. Опять-таки нужно найти специалиста по греческому языку, или воспользоваться специальной литературой. Может быть, это зашифрованное обозначение имени найденного вами викинга или его девиза. Может быть, какое-то символическое послание, но точно сказать пока не могу. — А еще в этой ладанке что-то есть, — выпалила Аня. — Там внутри что-то тяжелое. Агния с интересом взглянула на серебряную вещицу, подняла ее и осторожно встряхнула. Внутри ладонки что-то перекатилось, с мягким звоном ударившись о серебряную стенку. «Да, ты права», — протянула Агния, поднеся ладонку к уху. «Там что-то есть». При этом она снова почувствовала необыкновенное волнение, словно услышала не мертвый металлический звон, а голос живого существа, голос, обращенный к ней из глубины веков. Это напомнило ей волнение, которое она испытывала уже трижды, когда нашла три драгоценных камня, по легенде принадлежавших некогда апостолу Петру. Агня отбросила эту мысль, попытавшись сосредоточиться на сегодняшних заботах. «Как ее открыть?» — деловито спросила Аня. Агня оглядела ладанку со всех сторон, но не нашла ни замка, ни защелки, не нашла даже самой узкой щели, которая показала бы место, где ладанка может открываться. Тем не менее она каким-то образом открывалась. Во всяком случае она была полой внутри, судя по весу и потому, как внутри ее что-то тяжело перекатывалось. Огнея перевернула ладонку, внимательно оглядела ее донышко, поднесла к свету, но ничего не увидела. Ладанка хранила свою тайну и не хотела ее раскрывать. «Ты можешь оставить ее у меня?» — спросила Агния. «Я хотела бы показать ее знакомому ювелиру. Может быть, он сможет открыть эту ладанку?» Аня как-то внутренне напряглась. Видно было, что просьба Агнии ей неприятна. «Ну, если не хочешь, не надо». «Да нет, что ты!» Аня сделала над собой видимое усилие и осторожно придвинула ладонку подруге. «Не знаю, что это на меня нашло. Оставь, конечно. Только прошу тебя, береги ее. У тебя ведь есть в доме надежное место?» «Есть». Агния вспомнила о дедовом тайнике, в котором сейчас хранились три драгоценных камня. Те самые камни, о которых она только что вспомнила, взяв в руки ладунку. Проводив подругу, Агния села в дедовом кабинете за стол, и включила старинную настольную лампу. В верхом свете ладонка сияла тусклым благородным светом. Теперь, кроме букв, были видны еще полустерты от старости черточки и крючочки. Удивительная вещь! Старая как... как мир, как христианский мир. То есть, если и считать от Рождества Христова, то вполне может быть, что ладонка изготовлена в IV или V веке. И что-то там находится внутри. Неужели же это то, то самое последнее, недостающий камень из креста апостола Петра? Агния взяла ладонку в руки, ничуть не удивившись, что она передает в ладони тепло, и осторожно потрясла. Так и есть. Что-то там находится внутри и по размеру подходит. Если камень там, то... то все очень сложно». Во-первых, что она станет делать, когда у нее будут все четыре камня? Куда ей их девать, в конце концов? Не для того судьба замешала ее в эту историю, чтобы все четыре камня хранились в дедовом тайнике неизвестно сколько времени. Это вообще-то опасно. Во-вторых, если четвертый камень появился на горизонте, это значит, что те силы, которые хотят его заполучить, Снова проявится. Агния поежилась, вспомнив, как металась она совершенно одна, без друзей и родных, без денег и помощи, без связи и жилья, как ощущала себя загнанным зверем и от страха теряла уже голову. Примечание. Смотри роман Александровой «Ночь юга». Конец примечания. «Тогда удалось как-то высвободиться». Но снова такое пережить нет уж. С нее хватит. «А что я могу сделать?» Тут же спросила она себя. «Это судьба. С ней не поспоришь». Агния снова посмотрела на ладунку. Нужно ее открыть. И камень, если он там, подскажет ей, что делать дальше. Но ясно одно, ладанку нельзя никому отдавать. Даже показывать ее никому нельзя, Ни с каким ювелиром консультироваться она не станет. Все равно он не поможет. Только человека приличного подвести можно. Нужно самой попытаться открыть ладонку. Что-то подсказывает, что все дело в этих буквах и цифрах. Агня аккуратно переписала на листочек греческие буквы и спрятала ладонку в тайник». На третий день после смерти воина-медведя его дружинники похоронили своего прежнего вождя по древнему обычаю. Они сложили огромный костер из сосновых поленьев, положили на него мертвое тело, рядом с ним положили его огромную секиру и прочее оружие. Туда же дружинники положили также припасы на несколько дней, поскольку полагали, что умершему предстоит долго идти по безлюдной и бесплодной равнине смерти, прежде чем он попадет в селение предков, где мужественного воина ждет торжественная встреча и пир, длящийся тысячу лет. Ближайшие соратники покойного вождя подожгли костер с четырех сторон, и воины долго смотрели, как пламя пожирает их прежнего правителя. Потом они долго опировали, пили густое темное пиво из деревянных ковшей, вспоминая подвиги покойного. Рагнар не противился этому. Он пил темное пиво вместе с дружинниками, но когда костер догорел и поминальное пиршество закончилось, он вышел на середину поляны и объявил. «Ваш прежний вождь мертв и похоронен по древнему обычаю. Но с сегодняшнего дня Перед вами откроется новый путь, новая жизнь. Перед вами откроются двери новой истинной веры. Я был язычником, как и вы. Я совершил много дурного. Я грешил, не ведая, что творю. Но с недавних пор для меня засиял свет истинной веры. И теперь я хочу, чтобы этот свет озарил и вашу жизнь». «Зачем нам новая вера?» — спросил его старый дружинник. Мы живем в вере наших предков. Наша вера проста, она хорошо знакома нам. Она как корзина, полная сытной хорошей еды. Ты же предлагаешь нам закрытый сундук, но мы не знаем, что в нем. Может быть, он полон золота, а может быть, в нем извиваются змеи. В дальней южной стране жил некогда человек, который учил людей добру и справедливости. Он был не простой человек, а сын Бога, и Бог послал его на землю, чтобы исправить человеческий род. Этого человека звали Иисус. Злые люди предали его и казнили, но он победил смерть и воскрес на третий день. «Мы слышали о воскресшем человеке», отвечал Рагнару старый дружинник. «К нам приходил нищий, который рассказывал о нем». Но это вера, вера слабых людей. «Вера слабых людей?» — переспросил Рагнар. «Это моя вера. Кто считает меня слабым, пусть сразится со мной». Дружинники молчали, глядя на своего нового вождя. Ни один из них не выступил вперед, ни один не посмел сразиться с ним. «Еще раз говорю, если кто-то из вас считает новую веру, «Верой слабых людей пусть примет мой вызов». И снова ни один из дружинников не посмел выйти вперед. И третий раз повторяю. «Если кто-то хочет принять мой вызов, пусть сделает это сейчас, иначе все вы примете новую веру и будете верно служить единому Богу». Тогда вперед вышел дружинник по имени Белый Волк. Он поднял над головой меч и проговорил. Мой дед верил в древних богов, и мой отец верил в древних богов, и я верю в древних богов, тех, что живут в ручьях и озерах, в деревьях и камнях. Это сильные боги, и они всегда помогали мне в бою и охоте. Их много, и сила их велика. Посмотрим, поможет ли тебе твой единственный бог. И белый волк принял вызов Рагнара, и мечи их скрестились. Воины сражались долго, от утренней зари до полудня, и все время, пока не сражались, черные тучи собирались над поляной, а в ветвях деревьев, в густых зарослях колючих кустов раздавались странные звуки, скрип и стук, рычание и вой. Должно быть, древние боги пытались помочь белому волку в поединке с новым вождем. Но когда наступил полдень, разошлись черные тучи, и солнце выглянуло в просвет. И в ту же минуту Рагнар ударил белого волка своим мечом и пронзил его грудь. И белый волк упал мертвым. И в густых зарослях раздались жалобные крики и стоны и рыдания. А потом наступила тишина. Должно быть, древние боги ушли дальше, на север. И тогда дружинники один за другим подошли к Рагнару и преклонили колени, и сказали, что готовы принять новую веру, потому что видели ее силу. И Рагнар окропил своих дружинников водой и крестил их святым крещением, и приняли они свет истинной веры. И с того дня несли они свет истинной веры всем племенам скудной северной земли. И слава Рагнара и его верной дружины – гремела по странам севера. Женщина средних лет с волосами цвета темного меда оторвала взгляд от микроскопа и подняла голову. Большая черная собака, лежавшая у ее ног, тоже насторожилась, но на мгновение позже хозяйки. Елена Юрьевна, а именно так называли эту женщину ее немногочисленные знакомые, Едва заметно улыбнулась. Пока что у нее все хорошо с чутьем. Лучше, чем у собаки. А еще на секунду позже в дверь деликатно постучали. «Входи, Филиппе!» — проговорила хозяйка своим красивым мелодичным голосом. Она узнала своего верного слугу по стуку. Впрочем, никого, кроме него, здесь и не могло быть. Дверь открылась, и в комнату безмолвно вошел невысокий худощавый мужчина в черном, с немного раскосыми желтыми глазами, на оливково смуглом лице. — Здравствуй, Филиппе! — приветствовала его Елена Юрьевна. — Какие новости? По-прежнему безмолвно Филиппе подошел к столу и положил перед хозяйкой несколько фотографий. Елена Юрьевна придвинула фотографии, Внимательно рассмотрела их. На всех фотографиях была изображена невзрачная женщина неопределенного возраста в голубом рабочем халате. Женщина лежала на полу в неудобной, неестественной позе, неловко подогнув левую ногу. И эта поза, и пустые, широко открытые глаза однозначно говорили о том, что женщина мертва. О том же говорил и землистый цвет ее кожи и при жизни не отличавшейся здоровым румянцем. «Вот как», — проговорила Елена Юрьевна, отодвигая фотографии. «Значит, и она не справилась с заданием. Значит, и ее репутация оказалась преувеличенной. Вот и верь после этого самым лучшим рекомендациям». «Что же делать, Филиппе?» Елена Юрьевна взглянула на своего слугу, безусловно, не ожидает от него ответа. Во-первых, он был глухонемым, во-вторых, она никогда ни с кем не советовалась, принимая важные решения исключительно самостоятельно. «Ни на кого нельзя положиться», — проговорила она недовольным голосом. «Если бы я могла сделать это сама». Впрочем, в глазах у нее мелькнул живой огонек. «Впрочем, есть еще один вариант». — Филиппе, подай-ка мне новый незасвеченный телефон. Антон Басаргин проводил взглядом отъехавшую машину и скрипнул зубами от бессильного бешенства. Его похитили. Его заставили подписать бумаги, которые он подписывать не хотел и не собирался. И после этого высадили из машины в дурацком спальном районе, буквально выкинули на улице. Хорошо, хоть телефон вернули. Басаргин был зол, как никогда в жизни. И больше всего он злился не на тех людей, которые стояли за его похищением. В конце концов, для них это только бизнес, и он сам прежде поступал таким же образом. Больше всего он злился на свою бездарную охрану, которая допустила, чтобы его похитили, и на тех троих, двух мужчин и женщину, которые скрутили его на раскопках. Скрутили и доставили конкурентам как посылку. Впрочем, охранники уже получили свое. Их убили на месте. А с теми тремя подонками он непременно разберется. Он не может оставить их безнаказанными. Басаргин достал телефон, чтобы вызвать машину с охраной, но телефон вдруг сам зазвонил. Номер на дисплее не определялся, но Басаргин нажал на кнопку ответа, и поднес телефон к уху. «Кто это?» — спросил он хриплым, раздраженным голосом. «Здравствуйте, Антон Антонович». Голос в трубке был женский. Красивый, мелодичный голос, но в то же время властный и решительный. «Кто это?» — повторил Басаргин с непонятной робостью. «Мы с вами прежде не встречались», — ответила женщина и мое имя вряд ли вам что-то скажет. Тогда что вам от меня нужно?» Басаргин хотел выразиться грубее, но почему-то не посмел. Этот красивый голос действовал на него странно, словно гипнотически. «Не спорю, мне от вас кое-что нужно, но и вам от меня тоже, так что наш разговор может быть взаимовыгодным. Слушаю вас». «Вы хотите знать, кто те люди, которые похитили вас, и где они сейчас находятся?» «Допустим», — ответил Басаргин уклончиво, стараясь не слишком демонстрировать свой интерес и удивляясь, как эта женщина буквально прочла его мысли. «Тогда нам нужно встретиться. Вы могли бы приехать в мой загородный дом?» «Ни за что», — выпалил Басаргин. В самом деле, неужели он, только что вырвавшись из рук противников, сам по своей воле пойдет в новую ловушку? Нет, такую ошибку он ни за что не сделает. Что ж, — проговорила женщина после непродолжительной паузы. Если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе. В таком случае давайте встретимся на террасе ресторана «Печорин». Встретимся... «Завтра, в два часа. Я понимаю, что вам нужно прийти в себя после того, что с вами произошло». И она прекратила разговор, не дожидаясь его ответа. Как будто не сомневалась в том, что он согласится. Басаргин еще несколько минут безмолвно стоял, обдумывая этот неожиданный и странный звонок. «Кто была эта женщина?» Откуда она знает, что с ним произошло? Впрочем, если она поможет ему разобраться с той троицей, он готов с ней поговорить. Правда, ей самой от него что-то нужно. Но в любом случае стоит ее выслушать. Повесив трубку, Елена Юрьевна подала телефон своему глухонемому слуге. «Этот телефон уничтожь Филиппа, и завтра будь готов». «Мы с тобой поедем в город». Филипп взглянул на хозяйку удивленно. На его памяти Елена Юрьевна ни разу не покидала этот дом. Она сидела здесь, как паук, в центре своей паутины и только дергала за ниточки. И стоило ей потянуть за ниточку, все сами послушно приходили к ней. «Да, Филипп, ты не ослышался», — повторила Елена Юрьевна. «Мы с тобой поедем вместе».